Глава девятнадцатая. Алекс. «Как видишь, ничего страшного не произошло», — радуется моя сестра, узнав, что я сознался Дженнифер о своем недостатке. «Да, ты была права». Улыбаюсь счастливо. «Джен чудесная». «Ты выглядишь счастливым, когда говоришь о ней». «Да, это так. Она делает меня счастливым, и я хочу быть для нее опорой и спутником на всю оставшуюся жизнь». Делаю небольшую паузу, решая, можно ли говорить о беременности Джен и не слишком ли рано рассказывать родным о таком. Да, беременность Джен подтвердилась, но срок совсем маленький. Что-то еще, мистер недосказанность? Подтрунивает надо мной сестра. Да. Киваю и неожиданно для себя рассказываю. Она беременна. Тест подтвердил ее беременность. «О, боже, Алекс!» Сестра порывисто обнимает меня, поздравляя. Потом садится и спрашивает с сомнением в голосе. «Ты выглядишь таким серьезным не потому, что... Хочешь лишить вас этого счастья?» «Нет, Кейт! Как тебе в голову могло прийти такое?» Морщусь я. «Просто сомневаюсь». «Опять? Да сколько можно!» «Александр, тебе тридцать четыре года!» Ты достаточно взрослый, чтобы принимать такие решения. Постой, ты не дала мне договорить. Я просто сомневаюсь насчет этого. Достаю из кармана пиджака коробочку с кольцом, показывая сестре. Сомневаюсь, понравится ли ей это кольцо. Кейт осторожно поглаживает пальцем кольцо из белого золота, любуется большим бриллиантом. Оно восхитительно. «Думаю, тебе не стоит сомневаться и откладывать это в долгий ящик. Сделай ей предложение». «Как насчет ресторана Ричмонд? Там отличная уютная атмосфера. Я планирую сделать из этого что-то особенное и запоминающееся». Наш разговор прерывает триль телефонного звонка. «Звонит моя крошка Дженнифер. Я сразу же отвечаю ей». «Да, малышка, уже соскучилась?» «И это тоже Алекс». «Ужасно-ужасно скучаю по твоим поцелуям, но звоню тебе не только поэтому. Мне нужно срочно улететь в соседний штат». «Зачем?» «Мой отец неудачно упал с крыши и, кажется, сломал ногу. Я хочу навестить его. Давно не видела», — торопливо объясняет Джен. «Давай полетим вдвоем», — предлагаю я с улыбкой на лице, решая что момент для знакомства с семьей Джин самый подходящий. — Я... я уже купила билеты и хотела бы навестить семью. У меня есть парочка вопросов, которые я должна решить сама. — Ты не хочешь знакомить меня с родителями? — Нет, что ты. Просто сейчас будет непростое время. Она вздыхает. — Я все объясню тебе, но позднее. Идет... сейчас я... Просто хочу, чтобы ты пожелал мне счастливого пути. — Разумеется, крошка. Удачного перелета. Люблю тебя. — И я тебя. Дженнифер посылает мне воздушный поцелуй на прощание. Я откладываю телефон в сторону, чувствуя на себе пристальный взгляд сестры. — В чем дело? — Придется подождать. Джен купила билеты на самолет. Дело срочное. У ее отца проблемы. Он сломал ногу при падении из крыши. «Я думала, ты полетишь с ней», — заявляет Кейтлин. «Она отпрашивалась с работы. За пару дней до этого и заказывала билеты». «Постой, Кейт. Ты что-то путаешь. Джен сказала бы мне, несколько дней назад...» «Нет-нет. Ты путаешь?» В ответ Кейтлин достает свой планшет и загружает расписание, разворачивает ко мне гаджет, показывая заметку, сделанную три дня назад. «Дженнифер, отпуск сроком на два дня». Вот что там написано. Я откидываюсь на спинку дивана и вытягиваю руки вперед, захлопываю чертову коробочку с обручальным кольцом. «Похоже, не только у тебя есть секреты», – предполагает Кейтлин. «Позвони ей и поговори. Попроси рассказать все открыто». «Нет», – отрицательно киваю головой, – «я сделаю лучше». «Полечу за ней и выясню все сам. Когда у нее рейс?» Кейтлин сердито поджимает губы. «Моя идея ей не нравится. Еще бы!» «Это будет выглядеть не очень красиво. Это будет выглядеть так, словно ты не доверяешь ей». Кейт, вопрос стоит иначе. «Почему она не доверяет мне? И утаивает от меня что-то?» Сердито спрашиваю. «Требовательно смотрю на кузину». «Сведения о ее семье. Дай мне их. И не говори, что у тебя их нет. Это неправда. При устройстве на работу она оставляла данные». «Алекс, это может плохо кончиться», — вздыхает Кейт. «Но в итоге сестра сдается моему напору». «Разумеется, сдается. И дает мне все, что знает о семье Дженнифер. Название городка, фамилия. Я загружаю поисковик и узнаю». Что у отца Дженнифер есть своя небольшая автомастерская. Отлично, я найду их без всяких проблем. Я вылетаю этим же днем, только мой рейс вылетает на три часа позднее, чем тот, на котором улетела Джен. Меня снедает любопытство и тревога. Я хочу узнать, что от меня скрывает моя без пяти минут невеста.